Раньше ты никогда не праздновала мой день рождения. Всё бывает впервые. Давай. Я потянула его за запястье. Тебе 27. Значит, ты должен выпить 27 шотов. Он нахмурился ещё сильнее. Определённо нет. Ну, попробовать стоило. Весело отозвалась я. Просто хотела проверить, хватит ли тебе ума отказаться. Ава, я гений. Ещё и скромный. Алекс выдавил улыбку, неуверенную, но мы были на верном пути. Потребовались некоторые усилия, но постепенно он расслаблялся всё сильнее, пока, наконец, не начал есть и болтать со всеми, как нормальный человек. Я испекла для него торт «Красный бархат», потому что он любил «Красный бархат», и мы пели с днём рождения тебя, пока он задувал свечи. Всё как положено. Но когда полупьяный Ральф достал караоке-машину,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 способным напугать любого мужчину. «Чёрт, чёрт, чёрт!» «Алекс...» «Нет!» «Какого дьявола?» — выпалил он. «Ты думала, мы потрахаемся на кухне, пока твои друзья убираются в соседней комнате?» К моим щекам прилила краска. «Если дело в Джоше...» «Не в Джоше...» Алекс сжал переносицу и медленно, сдержанно выдохнул. «Не только...» «Тогда в чём?»